Внимание! Не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. Turtle Me. Начало после конца. Пролог. Континент Дикотен делит три королевства. На севере – лесное королевство Эленор. Возле южной границы – подземное королевство Дарф и королевство Сапин на восточной границе континента. Помимо королев существуют звериные поляны, полные загадок. Мало кто осмелился там побывать из-за обилия зверей, враждебных как к странникам, так и к себе самим. Тем не менее, ежегодно туда совершаются экспедиции в надежде добраться до манящих богатств, что достанутся только одному. Королевство Эленор, родина эльфов, расположено в Элширском лесу. Густой туман в этом месте образуется мистическими многовековыми деревьями. Он отгоняет скитальцев, а эльфы свободно в нем ориентируются. Королевство Дарв – сеть подземных ходов и обширных пещер, которые тянутся километры. Тут и живут гномы. Королевство Сапин по праву называется самым большим и густонаселенным регионом континента. Коренные жители – люди, однако часто встречаются и гномы-купцы. Звериные поляны – это дом для всевозможных чудовищ и других созданий, а также хранилище неведанных сокровищ древних времен. Они только ждут тех, кто отважится их отыскать. Рассказы авантюристов и наемников гласили о подземельях, о логовых могучих существ и о богатствах, которые обратят даже самого великодушного жреца Валчного. Между Элшерским лесом и королевством Сапин лежит Великий Горный массив, который тянется на 90% континента, отделяя север и восток от запада и юга. Пока королевства Дарф и Сапин поддерживают крепкие связи ради ресурсов, эльфы изолировались и ведут себя агрессивно к остальным. Артур закрыл потертую обложку энциклопедии этого мира и Панура потер переносицу пухлыми пальцами. От него исходил осязаемый мрак, а громкий вздох подобал беззубому рту. Ох, ля...